«Нечего делать», — проговорила она со слезами на глазах. «Нет, не нечего делать», — сказала она. «То-то и ужасно в этом роде горя, что нельзя, как во всяком другом, в потере, в смерти нести крест. А тут нужно действовать», — сказал он, как бы угадывая ее мысль. «Нужно выйти из этого унизительного положения, в которое вы поставлены. Нельзя жить втроем». «Я понимаю».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 Говорил Алексей Санч. Лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на нее. Дарья теперь всей душой уже жалела его. Я это самое сделал после того, как мне объявлен был ею же самой мой позор. Я оставил все по-старому. Я дал возможность исправления. Я старался спасти ее. И что же?